Глава 20 Нынешним вечером Дина зашла в расположенный по соседству супермаркет, а когда вернулась в квартиру, застала там Демьяна Ростоцкого. Он сидел в кресле в гостиной, вытянув длинные ноги. Выглядел усталым, но почему-то даже это обстоятельство не портило его заставлявшую трепетать женские сердца внешность. «Расслабься», — бросил мужчина, когда она остановилась в дверях, недоверчиво поглядывая на него. «Сегодня я не пьян». Стекл, как трезвышка. Дина вскинула брови. Ну, надо же, он даже шутить умеет. Она отнесла продукты в кухню, разложила в холодильнике, поставила варить бульон для супа. Привычно заняла руки делами, но мысли в голове были только об одном. Время поджимает. Больше этот разговор откладывать нельзя. Убавив огонь под кастрюлей, возвратилась в гостиную. Ростоцкий был еще там. Кажется, даже позу не поменял. «Нам надо поговорить», — сказал ему Дина. «Мои родители уже в пути времени мало». «Давай обсудим нашу совместную жизнь». «Звучит-то как?» — усмехнулся Демьян. «Ну что ж, давай обсудим». «Нам придется изображать настоящую семью, поэтому важно нигде не проколоться. Им, конечно, будет совсем не до нюансов нашей совместной жизни. Главное сейчас операция, но все же...» — вздохнула она. «Чтобы не происходило, родителям важно знать, что их дочь счастлива, что та нашла человека, который сможет о ней позаботиться, особенно с учетом ее деликатного положения». «Я тебя понял», — кивнул он, потянулся по кошачьи, демонстрируя смуглую полоску кожи под задравшейся рубашкой цвета хаки. «Что ты хочешь обо мне узнать? Сначала расскажу о себе, не возражаешь?» «Хм, с чего бы начать?» Дина покусала губы и в которой уже раз мысленно отругала себя за эту привычку. «Аллергии ни на что нет, но не люблю сметанную гречку. Не ем грибы. Не терплю сокращений всяких уменьшительно ласкательных от своего имени» заявила она твердо. Только маме было позволительно называть ее Динчиком. Единственное исключение. А аналогично. Вот как? А я-то уж было собиралась назвать тебя как-нибудь Демой нельзя? Ростоцкий зыркнул на нее сердито, но промолчал. «Что еще?» Продолжила Дина. «Люблю готовить. Никогда не ходила в ночные клубы и бары. Почему ты так смотришь? Что ж поделаешь, скучно у меня жизнь. Люблю рисовать. За плечами художественная школа. «Работала с детьми, но не в школе. Чем я занимаюсь, тебе известно. Да, но не совсем. С чего все началось? Ты всегда хотел связать свою жизнь именно с этим, или кто-то однажды тебя вдохновил?» Спросила, вспоминая то, что узнала на работе. «Модели одежды действительно рисовал сам Демьян Ростоцкий, видимо, поэтому и играл главенствующую роль в модном доме. Не думаю, что это так уж важно». Она нахмурилась, но настаивать не стала. А еще они наверняка захотят узнать историю нашего знакомства. Но, допустим, вор вырвал у тебя из рук сумочку, а я догнал его на мотоцикле и вернул тебе твою собственность, но украл твое сердце», — хмыкнул собеседник. «Выглядит красиво, но вот не незадача. Я предпочитаю сумки через плечо, их так просто не вырвать. А ты ездишь не на мотоцикле. Когда-то я водил Харлей. О!» Дина не удержалась от удивленного восклицания. «Ты катал на нем Маргариту?» «Наверное, не стоило этого спрашивать». Ростоцкий мигом посмурнел, лоб прорезала складка, губы сжались в линию. Странная реакция. «Давай договоримся, мы не будем ее упоминать». «Но почему она же твоя девушка, вы вместе, я не хочу стоять между вами», добавила, чувствуя все возрастающую неловкость. «Ты не стоишь. Так что там со знакомством, у меня больше нет идей». «Скажем, что нас представили друг другу общезнакомые». Не слишком-то романтично, конечно, зато вполне жизненно. А у нас есть общие знакомые? Ну, например, зайка. Что еще за зайка? Скинул на нее непонимающий взгляд Демьян. Моя соседка из общежития, которая недавно прошла у вас модельный кастинг. Надеюсь, она не в курсе, а... Только о том, что я работаю помощницей твоей секретарши. Кстати, спасибо за твое решение с кофе. Когда меня перестанет тошнить от этого запаха, я смогу начать варить его снова. Ты знаешь, что завтра приезжает Марка Ринальди? Будет вести у нас курсы дизайна. Знаю, конечно. Я сегодня весь день искала промоутеров и расклейщиков для объявления об этих курсах. А что? Ему тоже понадобится помощница по организационным вопросам и вообще. Так что можешь этим заняться. Мне хватит Ирен. Ну хорошо, согласилась она. Но я же не знаю итальянского. При нем будет переводчик? Переводчик ему не нужен. Он знает английский русский и не любит кофе. А я слышала, итальянцы его обожают. Как видишь, есть исключения. Оба замолчали, и тишину прорезал сигнал мобильного телефона Ростоцкого. Он взглянул на экран, нахмурился и вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. Дина вспомнила про бульон на плите и пошла доваривать суп. Вовремя, тот едва не выкипел. Она принялась за оставшиеся ингредиенты, не переставая думать о ситуации, в которой оказалась. Демьян не захотел разговаривать при ней. Наверняка ему звонила Маргарита. Её можно понять. Любой девушке не понравится отпускать своего мужчину к другой, даже если речь идёт о фиктивном браке. Вот только зачем-то ему ведь понадобилось этот самый брак заключить. Судя по всему, синьорина Ринальди из тех, кто привык, чтобы им ни в чём не отказывали. А теперь ещё и кузен её приехал. Что он за человек? Ростоцкий вернулся хмурым, заглянул в кухню. «Ужинать будешь?» — спросила Дина. «Угу», — кивнул, принюхиваясь. «Что это, какой-то суп?» «Кукурузный! Не так давно нашла этот рецепт!» «Похоже, ты в самом деле любишь готовить!» «Я не собиралась тебе врать!» Передернула она плечами. «А уж в этом тем более! Но поскольку ты изначально настроен мне не верить...» «Ох!» — вскрикнула, не договорив фразу Дина. Рука дрогнула, и нож, которым она резала овощи, оставил на пальце ярко-алую полосу. От вида брызнувшей крови мгновенно замутила. Голова закружилась, Дина выронила нож и покачнулась, едва успев уцепиться за край стола. Она не сразу поняла, что уже не балансирует над пустотой. Человек, который только что стоял в дверях, теперь оказался за ее спиной, подхватил. Сильные руки, такие знакомые, но на сей раз ничем не угрожающие. «Только не падай в обморок», — услышала Дина. «Не падай, ладно, держись». Не успела возразить, а уже ее подняли на руки. Так высоко. Оказывается, это очень необычное ощущение, когда тебя держит на руках мужчина высокого роста. Он принёс её в гостиную, усадил в кресло. «Постой, не смотри туда. Сейчас я всё обработаю. Ты почему ж не сказала, что вида крови боишься?» «Я и не боялась», — выдохнула она. «Только в детстве, кажется. Странно, да?» «Физиология — странная вещь», — буркнул Демьян. «Сиди тут. Я за аптечкой». Он вернулся быстро. Одной рукой обхватил её запястье, другой прижал к порезанному пальцу остро пахнущий комочек ваты. Дина зашипела от боли. Эй, «Эй, не опуская взгляд, смотри на меня!» Лучше бы не смотрела, потому что его лицо, узкое, скуластое, завораживающе красивое, снова оказалось слишком близко, а от его пальцев к ее коже словно перебегали колки электрические искры. Такого не было даже с Богданом, и это не на шутку пугало, выбивая почву из-под ног и напоминая о том, что затеяна ею игра с каждым днем становится все опаснее.